«Александр Изотов. Нулевой мир. Книга шестая. Мера человек. Голова первая. Сила». «Это два ангела». «Я знаю», — ответил я, разглядывая спускающегося с неба противника. «Ты зверь поднёбыш. С демона внутри», — ощерился я. «Ты недооцениваешь противника. Марк, абсолютная твоя душа». «Это две четвертых меры!» Я спрыгнул с крыши и мягко приземлился на носочки. Все же Беляр был невероятно силен. «Да я еще и невероятно умен!» «О, бездна! Зачем я согласился на это?» «Силу! Это будет временный эффект, а потом ты свалишься и будешь слабее нуля. Я и нулем убивал ангелов!» — крикнул я громче, чтобы услышал Теохиль. «Сраное просово!» Ангел сплюнул и покосился наверх. Видимо, перед напарником ему не хотелось оплошать. «Орех!» Теохиль рявкнул «Он мой!» Голос ангела сверху был хорошо слышен. «Теохиль, ты слишком долго в инфериоре, потому что он справиться не может». Я улыбнулся. «Не по зубам, зверушка!» Взметнулся снег, и ко мне устремилась смерть. «Бери силу, поднебная твоя душа!» Наконечный копья, пропитанный кровью демона, был на удивление прочным и спокойно выдерживал удары ангельского клинка. Теохиль не стеснялся применять магию, хотя теперь порывы ветра были не такими сильными. Меня относило в сторону, но я группировался и приземлялся на ноги. И снова сближение и обычный оружный бой. Когда оба противника сильны, все решает острый клинок. Мы смещались по вершине горы, гоняя друг друга вокруг храма. «Интересно. В который раз откатившись, прохрипел я. Когда я тебя убью, мне хватит духа до третьей мира «Нет, это мне хватит твоей частицы». Тяхиль неожиданно ловко проскользнул сбоку и едва не дотянулся клинком до шеи, заставляя меня нырнуть. Я встал в нескольких шагах от него. «А как же то, что только глупцу нужна одна частица?» Глаза ангела... загорелись яростью. «Неужели ты думаешь, что я откажусь от такой силы? Да, повелители нужны всего двенадцать, и тринадцатую надо изгнать». «Тяхиль, ты много говоришь!» донеслось сверху. Мой противник недовольно поморщился. «Вот он», — сказал я. «Что вот он?» Глаза Тяхиля подернулись удивлением. Этот демон под лазурным городом тоже был частицей. Вот он сидел там, где ему и положено. Ему казалось, что он ведет какую-то борьбу, стремится к власти. Глупцы. Вокруг одни глупцы. Я промолчал. Странно, что Теохиль еще себя не заподозрил в глупости. Впрочем, если дурак осознает, что он дурак, то прекратит быть дураком. Теохиль продолжал. Правда, ты убил его чуть раньше, чем положено. Ну да ничего. Зачем меня изгонять? но наш разговор прервали марк я обернулся хильда обнажив кинжалы неслась по снегу от храма твою то звериную бабушку но где у нее мозги да у вас обоих с ними проблемы вздохнул бильяр мне нужно твое отчаяние сильная воля ангел засмеялся и стрелой полетел навстречу волчице. и снова я неусь след и снова не успеваю я ощутил землю вытянул из нее пику. Теохиль в этот раз вернулся, срубив каменное копье, и приземлился сразу за спиной Хильды. Она развернулась, собираясь метнуть клинки. но удар кулака ангела отбросил ее на землю. Он наступил ей на ногу и направил меч в грудь. Сильнее нажал сапогом, и Хильда закричала от боли. «Я замер в нерешительности». «Ты не успеешь. Хоть пятнадцать демонов будут внутри». Ауритовый клинок ангела заполыхал огоньками. Псы тенебры всегда были слабее. «Ах, ты ж подстилка перьевая!» — прошипел Беляр. «Кожаный балдахин!» Теохиль ощерился. Беляр злился, но знал, что так может помешать мне. Я выпустил чувство земли, охватывая большую площадь вокруг, но тут же ощутил давление сверху. Напарник Теохиля нарушил обещание и намеревался атаковать. «Едва ты применишь магию, он ударит мерой. Я в твоем зверином теле, и мы слабее, поэтому не устоим!» Стиснув зубы, я лихорадочно пытался сообразить, что делать. Теохиль собирался убить Хильду, не проткнув клинком, а спалив заживо. «Как видишь, зверь, рука демона не творит чудес!» «Рука!» Чувство земли сразу подсказало мне, где в снегу лежит моя часть. прямо под моими ногами, в одном шаге. И еще не исчезло Мое сознание с легкой грустью огладило ее. «Малыш, но ведь я же лучше!» Беляр усмехнулся. «Знаешь, твоя память полна красивых цитат». Я не ответил. Отравленные наконечники лежали разбросанные рядом с рукой. Малое действие — большой урон. Я резко сократил радиус сканера, и ангелы восприняли это по-своему. Правильно, Просва. Тихий улыбнулся. Ты же понимаешь, как ты бессилен? Он чуть прижал пылающий наконечник, прожигая волчицу одежду. Брось копье. Моя рука рожалась, и древко мягко упало в снег. И все из-за бабы. Зверю зверево. Ангел все пытался меня зацепить. Я изобразил страдальческий вид, одновременно раскрыв под снегом трещины. рядом с собой ведь радиус действия небольшой. Несколько наконечников рядом с отрубленной конечностью скатились в заготовленные щели. «Друг», — сказал я. «Что? Что?» Теохиль даже отвел клинок. «Друзья!» — крикнул я, поднимая голову. «У меня всегда были проблемы с самовнушением, и надо было помочь, чтобы прицелиться». «Твою поднебную мать, звереныш! Ну, сказал бы мне, я бы помог!» и мое зрение светилось едва заметными красноватыми траекториями. Что сделал Белиар, я не знал, но лучи цели-указателей вели прямо от трещин в земле. Огонь! Я улыбнулся. Трещины схлопнулись, и сразу четыре наконечника улетели вверх, в ориоха, а я метнулся вперед. Внизу в копье, по моему приказу, ударила земля, и оно подскочило мне в руку. Тяхиль чуть замешкался, но успел отразить мою атаку. Вот только ему пришлось отпрыгнуть, и Хильда оказалась на свободе. «Жалкие черви!» Раздался крик сверху, и я прыгнул, сбивая Хильду в сторону. Там, где мы только что были, в снег ударила плазма, взрываясь паром и огнем. Орех, паря над нами, зажигал на клинке уже новую атаку. «Он мой!» Теохиль полетел к нам. «Идиот!» «Но нас уже снесло!» Один бы я увернулся, но Хильду пришлось защищать, принимая удар на себя. Ладонь демона перехватила руку с мечом, а мое копье прошло ангелу прямо под доспех. Он рванулся, разрывая воздух криком, и нас унесло в сторону. Полет был долгим, меня кувыркнуло несколько раз по снегу, но мне удалось скачать на ноги. Хильда без сомнения упала рядом прямо на краю. Я оглянулся. На вершину я поднимался не с этой стороны. Здесь, внизу, зияла пропасть, заполненная туманом. Только ради свободы поднёбыш. Когда в нас ударил новый луч с ангельского клинка, Беляр среагировал быстрее, чем я. Он рванул Хильду за шкирку и прыгнул сам. «В пропасть! Твою мать!» — заорал я. «Вот же червятина! Я привык, что у меня крылья!» Мы падали, и на расстоянии вытянутой руки мимо нас неслась гора. Инфериор позвал меня. Едва ощутив этот зов, я выбросил чувство земли. «Спаси, Инфериор!» Вырвалось у меня от боли, когда я резко приложился лицом о что-то твердое, да еще и левую руку чуть не выдернуло из суставов. «Поднебыш, абсолютная твоя душонка! Невероятно!» Я поднял голову, пытаясь проморгаться. Подо мной вырос, еще осыпаясь свежей крошкой, Длинный каменный язык. Вытянулся он прямо из скалы, вдоль которой мы летели. «Я видел, что творят люди в инфериоре, но ты меня удивил!» Моя красная рука свисала в пропасть, отдавая болью в вывихнутом плече. Я не чувствовал ее, но когда выглянул из-за края, увидел, что пальцы крепко сжимают нагрудник грудник Хильды. «Молодец, демон!» Я держал ее за грудной вырез, и корсет оттянулся, открывая вид на белые округлости. «Вот только ради этого я и помог!» Заметной похотью произнес Беляр. Я обернулся на правую руку. Пальцы прочертили в камне борозды, удерживая меня на вызванном каменном балконе. «Тебе наверняка тысячи лет!» — проворчал я, подтягивая Хильду. «Старый извращенец!» «Ну, Сукубов и Инкубов придумали в твоем мире!» Я затащил Хильду. Она была без сознания, Но ещё дышала. Посмотрев наверх, я оценил, сколько мы пролетели. Оказалось всего ничего, метров 10-15. Видимо, опять время замедлилось. Сверху раздавался звон клинков и крики ангелов. Я встал и оглянулся на Хильду. Ну, здесь ей будет безопаснее, чем там. Погоди, что? спросил я, но тут же выдохнутое плечо сорвалось болью, и сустав с хрустом встал на место. Просто эту руку я острее чувствую. Мне пришлось подниматься, как человеку-пауку. Камень под пальцами правой руки охотно поддавался, а вот левую игнорировал. Впрочем, когти демона и так втыкались в породу, высекая крошва. Через несколько секунд я перескочил через край. Ореох и Теохиль сражались, что-то явно не поделив между собой. Глупец, это все из-за твоей гордыни. Если бы ты не спустился, я бы справился сам. Я поморщился. Все ангельское благородство слетело с них, как мишура, и сейчас они были похожи на обычных головорезов. Разбойничий босс будет недоволен, и они решали, кем именно. Про меня, кажется, совсем забыли. Два стихийника воздуха сражались, взметая вихри снега вокруг. Их фигуры мелькали в буране, отблескивая золотыми краями. Огонь с их клинков освещал внутренности снежного облака, очерчивая крылатые силуэты. Ангелов. все таки Теохиль слишком долго пробыл в Инфериуре. Он защищался как мог, но через пару секунд вылетело снежного бурана в мою сторону. Он прокатился по снегу и скочил, выставив клинок. Ангел стоял ко мне спиной. Биляру услышал мою мысль и с жаром прошептал: "О, да". Теохиль не успел дёрнуться, как из земли выросли сразу две пики, пронзившие его крест-накрест. Инфериор «С удовольствием помогал мне». Каменные жало пронзили доспехи, словно масло. Ангел дернулся и повис, распятый на крестовине. Он даже не понял, что его убило. Ангелу, Ангелова. Возгордился, при этом слишком долго пробыл внизу. «Ради такого зрелища стоило отдать душу», — усмехнулся Беляр. Снежный буран впереди осел, и Ореох степенно спустился на землю. Клинок в его руке нервно полыхал, иногда срывая снег открытые языки пламени. «Да, частица абсолюта, мы тебя недооценили». Я пошел вперед. В снегу прямо рядом с распятым тяхилем нашлось мое копье. «Знаешь, пусть атакует огнем. Я попробую совладать со стихией». Голос биляра сквозил торжеством. Орех отступил назад, и я приподнял бровь. «Неужели ангел боится меня?» «Мне просто интересно, сколько времени действует сила демона», — усмехнулся он. «Вот же подстилка перьевая. Он прав». «Что?» — вырвалось у меня. Я почуял это головокружение, как будто не выспался. Я понял, что осталось совсем немного, пара секунд, и тут же сила покинула тело, я упал на колени. «Дерьмо нуляче!» Кажется, мы произнесли это одновременно с Белиаром. Орех молнии полетел к нам, замахиваясь клинком. Глаза крылатого горели ненавистью. Он решил лично зарубить так слащий момент триумфа. Хреново получилось, поднебыш. И тут мне в грудь ударил светляк, огромный, жирный, наполненный до краев духом. Ангелка-картинка застыл передо мной. Снег под ним взлетал от воздушной волны, его огненный клинок рассекал воздух, приближаясь к нам. Поднёбыш, не отключайся! Небо упало на меня. Упало и просто раздавило. Оно крошило мои кости, рвало мышцы, перекраивая их заново. Кожа горела, натягиваясь на новом теле, и столб духа крутился вихрем, гоняя точку по всем ступеням. Я не потерял сознание. Сквозь муть боли я слышал, что Беляр орёт как недорезанный. Орёт, но сражается. Он двигает моими руками, бьёт ангелу в лицо... Картинка вдруг сменяется. Вот мы возле храма. Ангел что-то кричит, а Белиарха хочет ему в лицо и считает этим ангельским лицом кирпичи храма. Выбивает обломки. Мои кулаки оставляют вмятину на золотых доспехах. Снег, небо, земля, скалы. Не успеваю, поднёбыж. Сила кончается. Мы с ангелом летим высоко. Мои пальцы стиснулись на его шее. Он сбивает мои руки. Я цепляюсь за его крылья. Обмениваемся ударами, катимся по склону прямо по снегу, весь мир кружится. И все это через боль. Знакомое место. Все, поднебыш, я все. Я не чувствую его. Беляр отключается. Мелькает перед глазами снежное ущелье. Такое знакомое ущелье. И последним усилием воли я толкаю нас обоих туда. Ох! Я открыл глаза. Сказать, что у меня все болит, это соврать. У меня всё адски болит. Тело, словно в мясорубке, перекрутили. Я попытался сдвинуться и огляделся. Коридор из ледяных столбов, сверху тонкая щель неба. «Где мы?» Голос сбоку. Как выглядит ангел, попавший в обнуляющую пещеру? Как ноль, только подкачанный. Орех лежал чуть подальше, за пар ледяных колонн от меня. Вид у него был жалкий, золотые доспехи были помятые, и в некоторых отметинах я узнал следы от кулака. «Рука!» Я сразу поднял свою левую руку, ожидая увидеть самое страшное. Нет, обычная рука, только волосатая слишком. Да и ногти больно длинные, давно не стриженные. «Что, зверь, поднял меру?» Орех загрохотал доспехами, пытаясь подняться. «А сила-то кончилось Он выпрямился, расправил плечи, поднял. «Дерьмо нулячье!» Орех захлопал ладонями по плечам, стал оборачиваться. «Где мои крылья?» «Предателям они не нужны», — прошипел я, откинув затылок на лед. «Лишило тебя небо». Сил совсем не было. Но Орех, мотая головой, вдруг присмотрелся к чему-то во льду. С моего места... Не было видно, что там. Но бывший ангел шагнул и приложил руку к одной из колонн. «Ну, я так и думал!» Орех расхохотался, потом нагнулся и поднял меч. «Вон же! Просветленный во льду!» Я повернул голову, вспомнив о той девушке, закованной в холоде. «Я встречал уже таких!» Орех повел плечами. «Ты думаешь, мы живем тысячи лет и ничего не знаем?» Он осторожно махнул мечом в одной руке, потом все же взял его в обе ладони. Тяжеловатый. Он даже цыкнул. Давненько я этого не ощущал. И Орех пошел ко мне. Да, я встречал таких просветленных. Одного даже убил. Он остановился передо мной и опустился на корточки. Рядом со мной на лед, обдав меня крошками, бухнулось тяжелое лезвие клинка. Было заметно, что Рёху тяжело в этом облачении. Но я-то и того не мог. Только ёрзал ногами по льду, пытаясь привстать. Как же холодно! При переходе в новую меру ангел смотрел меня оценивающе. В жилах течёт огромная сила. В какой-то момент ты даже сильнее той меры, в которую прыгаешь. Беляр воспользовался этим. Но всё же я выдержал. Он гордо повёл плечами... и сморщился от боли. Ему крепко досталось от демона. «Может, тебе нужна частица Абсолюта?» С надеждой спросил я. «Нет». Он покачал головой. «Техий лидиот поддался минутной слабости. Властелин больше не воскресит его». «Я вспомнил тебя», — сказал я. «Там, в проклятых горах, это тебя застрелил звереныш». «Белый волк. Он прорвал барьер, да». «Ну, кстати, это я и подсказал тебе, Ахиллю, где вас можно подождать». Я стиснул зубы. «Ты был мертв. Как ты мог подсказать?» «Твоя халель тоже ведь мертва?» — спросил Эрех. «Оттуда можно вытаскивать, хоть в чистилище, и не каждый попадает». Он чуть нагнулся ко мне, и я дернул рукой, попытавшись схватить его за шею. Но дарлатный рукавицей отсушил мне руку. «Пусть мы обанули усмехнулся он но у тебя состояние похуже почему меня надо убить прошептал я моя правая рука упала на пояс пальцы зацепились за расстегнутый кошель и нащупали капсулу с ядом безликого «Ну, так и быть вздохнул рех властен думает что нельзя собирать все частицы поэтому надо чтобы твоя спокойно отправилась домой но ведь без этой частицы это не целое мои пальцы ухватили капсулу поудобнее целое это абсолют ангел постучал пальцем по виску а значит в перестанет быть собой абсолют всегда один кивнул я верно орех улыбнулся и оценивающе посмотрел на свой клинок такой махиной было неудобно закалывать и он пробежался рукой по моим доспехам на мне еще висели ремни безликих Хоть и потрёпанные боем, но некоторые ножи ещё не выпали. Один такой нож и блеснул в руке ангела нуля. Я напрягся. У меня был только один шанс. Ответь на один вопрос. Хватит уже вопросов. Недовольно поморщился орех Я всё равно улыбнулся. Это загадка. Он пристал нож к моей шее. Ну, загадывай. Будет что рассказать на небе. «Сколько ангелов нужно, чтобы убить нуля?» «А?» Орех чуть удивился, открыв рот. «Секунда...» И капсулка отправляется в цель. Я чуть не промахнулся, но все же шлепнул ладонью ему по губам, вкинув смерть. Он успел стиснуть зубы, и капсула сразу же раскололась об них. Он на миг запаниковал, дернул рукой, резанув лезвием мне кожи на шее. Я добавил второй рукой по подбородку. На это движение... Не потребовалось много сил. Да больше и не надо было. Орех схватился за горло и захрипел, выпуская пену изо рта. А я усиленно растирал ладонь, измазанную в яде об лед. Что там за трава у безликих? Надеюсь, не каракос. Ноль в золотых доспехах затих передо мной, а я пополз к выходу. Как же, мать твою звериную, холодно. Это я там зверь, а может и человек. А здесь ноль без сил, побитый жизнью. Замерзающий ноль. Впереди уже показался заснеженный выход из ущелья, когда я уже не смог двигать онемевшими пальцами. Положив щеку на лед, я вздохнул. Как же хочется спать!»